Это все-таки хорошо. Что ты видишь в этом хорошего? Эх, Коля, перетерпи свою муку. Верь, ей нелегко. Не могу. Я оскорбил ее их своим присутствием. Я сделал хоть один намек, позволил хоть один взгляд. Я ходил к ней и мучил себя, но но без этой мухи я не могу жить. Да, не могу. Чего же тут хорошего? то, что ваши опасные отношения прекращаются сразу. Ты знаешь... Ха-ха-ха! Опасные отношения! Ах вы, ханжи, провинциальные кроты! Опасные? Почему? По-настоящему она должна его бросить и идти за мною! Да, бросить! Вас тут, у вас тут все опасно, кроме тайного разврата. Лицемеры! Брось филитонский язык!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 Ее заставили. Пусть она сама мне это скажет. И я уйду. Николай, что ты хочешь? Иди к ней. Но ведь об этом все и узнают. Если ее заставили, то только он. И он ее замучает. Не убьет же. Николай схватил шляпу, что лежала на подоконнике. Быстро вышел. Яков с возмущением посмотрел ему вслед и подумал...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 Не будь он так взволнован, он заметил бы смущение Анухова. Но теперь только мысль о свидании с Анной занимала его ум. Анухов сделал попытку скрыться, потом с фамильярной развязностью воскликнул. «Ха, Николай Петрович, куда стремитесь? Здравствуйте! По делу!»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 и самообладание покинуло его. В несколько шагов он ощутился у крыльца и позвонил. Иван отворил ему дверь и, взглянув на него, сурово усмехнулся. «Барня дома?» «Домас, на веранде». Очевидно, прислуги ничего неизвестно. Подумал Николай, но если бы он обернулся и увидел недоброе лицо Ивана, смотрящего ему вслед, он бы изменил свое мнение.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 Я должен страдать, а какой-нибудь желчный пузырь моща Кащея наслаждаться? Вы подчиняться, а он властвовать. Он, которому надо по-настоящему раздавить, как гадину долг. Почему это долг? Я хоть скажу теперь вам всё, чем болит моё сердце. Николай. Аня, я люблю тебя. Через всю жизнь одну тебя Никого, кроме тебя Увлечения, туманения в мою голову Я я падал Но едва вспоминал тебя Поднимался И силы росли во мне Ой, гений, мое счастье, скажи Ты думала по мне? Он уже взял ее руки Отнял их от ее лица И всматривался в ее синие полные слез глаза Она замерла и слушала его Как в полусне И по лицу ее струились неудержимые слезы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 Пойдем, покажи мне его Сходя с веранды она обернулась к Николаю Прощайте Вот она, вся облитая светом Движется по дорожке сада А подлине ее в припрыжку бежит ее дочь Вот она скрылась за поворотом И ни разу, ни разу не обернулась всего, что было только минуту назад и прощать. Он вдруг засмеялся и бросился прочь из дома. И лицо Ивана озарилось мрачной усмешкой. Когда он увидел бегущего через комнаты Николая, он предупредительно распахнул дверь. Вы это откуда? Николай остановился и увидел Деранова. Вам что за дело? И как вы смеете заговаривать со мной? Вы, который... Деранов невольно отшатнулся от него, торопясь сбросил с себя пальто, шляпу и прошел в комнаты, а оттуда в сад. Деранов застал в саду жену и дочь. Кто был? Николай Петрович. За словесным подтверждением...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 Мысль, что она его любит, вдруг заставляла его счастливо улыбаться. А затем лицо его искажалось злобою. И он сжимал кулаки, вспоминая встречу с Дерановым. На дороге его вдруг остановил Сивин, брат Анны Ивановны, товарищ Николая по гимназии. «Куда летишь?» «А, это ты! Здравствуй!» «Да что с тобой?» «Словно не в своем уме». Ты послушай, что я скажу тебе Катю Морозову знаешь? опусти Вот чудак, ну беги Зайди вечером к сестре, она уезжает Куда? В сад Ирод ей приказал ей завтра же ехать Немедля Мне велел прийти проводить ее Самому, фиш некогда В Петербург едет А знаем мы, что это за поездка Что знаешь? Бухгалтера знаешь? Ну, так с его женой едет. Ай, вертлявая бабенка. Ну, а он любит... Мерзавец! Бил бы его! Оставив в недоумении Сивина, он быстро пошел к реке. Но на пути ему попался Захаров... Терзаемый ревнивыми подозрениями Он раньше срока Возвратился со службы Оба взволнованные Они рассеянно поздоровались друг с другом Гулять идете? Гулять! А я жену Провожать По Волге прокатиться хочет Завтра едет Завтра? Я и сам не знал Вы откуда это? Дерунов! Завтра едет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 Предчувствие беды охватило Екатерину Егоровну. Она прижалась глазом с замочной скважине но ключ мешал ей видеть комнату. Захаров бросил письмо на стол и несколько раз прошелся по кабинету. В письме конец его мучениям. И, может быть, смерть. Он остановился. Наверное, смерть. Что иначе значит намек Долинина? Он решительно подошел к столу, разорвал конверт и бегло пробежался глазами. Подпись «Целую тебя». Он перечитал письмо снова. радуюсь что твой дурак согласился, вечером приходи к своей матери, я передам тебе билет. Там же, объясню, маршрут. Целую тебя».